Глава 4. Вовчик Максимов. 19 мая 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 1 час 55 минут. Рука все еще болит. Опять работал без протеза. Дочистил шлемы от росомах. Золотал пару прорех в накладных пластинах тяжелого доспеха гризли, принялся за разборку динамической защиты лиса. Как и Росомаха, костюмчик для разведчиков, только вот первые штатовские, а лис — наш родной, имперский. Умная броня, которая раскрывается перед атакой и сворачивается, когда нет надобности. Дорогущие и неметаллические какая-то хитрая пластмасса и ткань. Костя говорил, что все разведчики предпочитают именно лисят, да вот только мало их, и выдают только командирам. А потом в гости зашел Вовчик Максимов, техник из команды Немова. Они еще с моим отцом дружили. Как всегда, спокойный, улыбчивый и немного усталый. Потребовалось ему в нашем мусоре порыться. Мы же... Перед тем, как безнадёжные изделия утилизировать, что-то для себя оставляем. Ну, на заплатке или материал для расплавки. Трещины на тяжелой броне прямо здесь же заливаем, в мастерской. У нас и свой тигель имеется. Вот он и набрал себе с десятка обрезков для прокладок и проводников. Попили чаю с вчерашним тортом. Я даже удивился, чего это сладкоежка Юлька все не доела посмеялись над ссорой Седовы и Немова из-за вихрей, тех самых пулеметных комплексов, которые они на площади собирали, когда я ребятишек на экскурсию водил. Об этом уже судачила вся крепость. Командиру гвардейцев не понравилось, что главный техник установил оружейные комплексы не там, где ему указали. Седову нужна была возможность вести перекрестный огонь по целям внизу, а Немов поставил вихри хоть и по периметру, но только там, где позволяла возможность установки. Площадка должна быть ровная, это же сложная автоматика! Орали они друг на друга целый час. Акотехник не заявил, что если кому-то что-то не нравится, пусть отрывает и переставляет. На что Седов кровожадно заявил, что скорее ему голову оторвет голыми руками. И дал сроку два дня для исправления ситуации. Вот такие страсти. После обеда делать особо было нечего. И я смотрел в окно на играющих во дворе мальчишек. С упоением они раз за разом пинали ногами по обыкновенному кожаному мечу. 23 век подходит к концу, а футбол все еще в моде. Кстати, в этом тоже был виноват Седов. В Суворове он пользовался непререкаемым авторитетом, еще бы. Именно Евгений Иванович после бегства звездолета «Принцесса Анна» с планеты возглавил оборону, сумел перестроить поселок в настоящую крепость и превратил конвойную охрану и службу безопасности в самый настоящий спецназ. Может, гвардия — это и громко сказано, но с каждым днем они становились все лучше и лучше. Седов не признавал технические новинки. Мне еще папа рассказывал, что командир гвардейцев был жутким консерватором. Говорил он следующее. «Хорошая физическая форма, отличная реакция и здоровый образ жизни спасут тебя и в двадцать веке, и в двадцать а кто этого не понимает, тот...» Вот как-то так. Именно с его подачи теперь все без исключения сдают физуху, Играет в футбол, баскетбол и другие реликтовые игры. И знаете что? Поначалу многие возмущались, жаловались. Но наш комендант Иван Павлович Гаан всем сопереживал, сочувственно кивал, хлопал по плечу и отправлял к Седову. Мол, если он разрешит не сдавать, не играть, я только за. В общем, мертвый номер, ведь спорить с ветераном бесполезно. Да и не решался никто. Когда до конца рабочего дня оставалось 15 минут, нам притащили дюжину поврежденных росомах. И не просто поврежденных, а разодранных в клочья и заляпанных кровью. Оставив ребят, я, сломя голову, бросился к маме на работу. Она у меня главный врач. Сложно передать, что там творилось. Я, конечно, сразу бросился помогать, чем мог. Все паниковали, плакали, а из восьми доставленных в больницу разведчиков выжил только один. Правда, доживет ли он до утра, неизвестно. Получается, четверых доставили в крепость мертвыми. Вот тебе и секретность, Борис Борисович. Седов с гвардейцами дежурили на улице, да только обрадовать их было нечем. Домой пришел поздно, один... Мама, естественно, осталась на работе. Ирка уже давно спала, улыбаясь во сне. Если бы она только знала. Да и не надо ей. Ребенок же совсем еще. Иногда лучше не знать. Это я уже давно понял. Но надо спать. Завтра рано вставать. Много работы в мастерской. А я не хочу... Перед глазами все еще стоит больница, суета, истошные крики раненых, приказы мамы и тетя Наташа, бежавшая по коридору и поскользнувшаяся в огромной луже крови на белом кафельном полу. Ничего уже не будет, как раньше. Все изменилось.